Глава третья. Стрельцы и потешные. Когда Петр подрос и стал юношей, он начал интересоваться государственными делами. Первым долгом он обратил внимание на стрельцов. Это были люди, увешанные бердышами, самопалами, ножами, кривыми и прямыми саблями, дубинами, царь-колоколами и царь-пушками. «Вы воины?» — спросил их Петр. «Воины», — ответили стрельцы. «С кем воевали?» Стрельцы гордо ответили. «Поди, царь, в замоскворечье, погляди на купцов, приказчиков, людей, служилых и не служилых, и сам увидишь, с кем воевали. Чай ни одного целого носа там не найдешь. На лице каждого жителя Москвы написано про нашу храбрость». Молодой Петр насмешливо посмотрел на стрельцов а с врагами чужими также храбро драться умеете. Стрельцы обиделись. — Что ты, государь, сказать изволил, — сказали они с горечью, — чтобы мы поганым бусурманам свое национальное лицо показывали? Много чести. Мы им больше всего национальную спину показываем в битвах. И прибавили, подумав. «Да и как с ним, бусурманом воевать будешь, когда у него оружие есть? Это не то, что свой брат-приказчик!» После этого разговора Петр призвал начальников стрелецких и спросил их. «Много под Москвой огородов?» «Много», — ответили стрелецкие начальники. «Хватит по стрельцу на каждый огород?» «Хватит!» «В таком случае приказываю вам». «Разместить стрельцов по огородам в качестве пугал!» Стрельцы, наконец, оказались на своих местах, по крайней мере, на первое время. Потом и птицы перестали их бояться. А Петр начал создавать новое войско из потешных род. Так как потешными заведовали не инспектора народных училищ и не начальники пробирных палаток, то дело пошло быстро на лад. Потешные из кожи лезли, чтобы вырасти скорее, и в примерных битвах здорово колотились стрельцов. Петр радовался на них, глядя, и думал, «Скоро мы покажем себя». И действительно показал.